пред которой вы должны склонить головы, как склоняем я и Петроний. Наступило долгое молчание. Глава 6 Петроний был дома. Его привратник не посмел остановить виниция, влетевшего в Атрий, как вихрь. Узнав, что хозяина надобно искать в библиотеке, Он столь же стремительно помчался в библиотеку. Петроний что-то писал, Вениций выхватил у него из рук стиль, сломал его, швырнул на пол и, судорожно схватив Петрония за плечи,